Тут же с недалекого круга на загремели выстрелы, неприметная возвышенность ощетинилась огнем. Скрытно от русской разведки турки соорудили на ней редут. Под ожесточенным прицельным огнем, шагавшие в цепи, необстрелянные, еще не бывшие в сражении солдаты калужани и либавцы дрогнули. Видя, как пули и осколки снарядов косили шедших рядом товарищей, они подпятились и готовы были сорваться и бежать прочь от этого страшного места. «Не сметь отступать!» — послышался высокий властный голос. «Не сметь! Ни шагу назад! За мной!» Будто слетев с неба рядом с солдатами, оказался Скобелев. Лихо соскочив с седла, он безбоязненно... Не оглядываясь, пошел впереди легко и свободно, словно не в сражении, а на смотру вызывал солдат удивление и восхищение одновременно. «Вперед, братцы! Вперед!» — послышался голос безвестного поручика, принуждая солдат подчиниться команде и следовать примеру генерала. А потом прозвучало «Ура!» и все подхватили этот возглас, подавляя криком страх и неуверенность. «Ура! Ура!» — неслось по всей цепи. Изогнутая, сдалеко от выдвинувшейся вперед середины, цепь напоминала птичью стаю с вожаком во главе. Но потом генерал оттеснил. Какой-то майор, крикнув, что теперь обойдутся и без него, он хотел ответить грубияну, но подоспел казак-ординарец с его конем. «Ваше превосходительство, седло!» И когда вскочил на коня, цепь уже ворвалась к траншею, и началась рукопашная схватка. Командир кавказской казачьей бригады полковник Тоталмин, со своего наблюдательного пункта видел, как турки группами в одиночку отстреливаясь отходили к ведущей на плевну дороге. Они терпели поражение но все еще были достаточно сильны, пока не чувствовали себя побежденными. «Пора!» — произнес вслух полковник, и, поглядев в сторону изготовившихся полков, вырвал из ножен шашку. И командиры Владикавказского и Кубанского полков, поняв начальника, сделали то же. «С Богом, други! Шашки вон!» — подал команду командир Владикавказцев. С гиком, свистом, стальным блеском шашек вырвались осетинские сотни. За ними терцы. Приняв несколько правее своих однополчан, турки встретили их ружейной пальбой, заставили повернуть. На задние ряды уже обтекали неприятельский фланг, чтобы зайти в тыл и оттуда обрушиться на врага. Сотня Исаула Астахова из кубанского полка понеслась к деревне, где турки сосредоточились у переправы. Казаки мчались во весь опор, укоротив поводья и пригнув головы к шеям коней. Шелестели на ветру значки на пиках, заведя их турки ударили из ружей. «Заходи с края!» — прокричал Исаул, направляя коня к реке. «Перестуки копыт!» Казаки его не слышали, но поняли, перелетели через горный поток, вынеслись в тыл. В разладе ружейных выстрелов турецкой пехоты замолотили казачьи шашки. В голове сотни астахов врубился в свалку и в тесноте рукопашной схватки перехватил направленный ему в грудь штык турецкой винтовки. Прежде чем ЕСОЛ успел рубануть шашкой, прогремел выстрел, и пуля оторвала ему кисть руки, которая безжизненно повисла. Ему бросились на помощь, заслонили от гибели. Однако он продолжал командовать до конца схватки. Успех сражений у Лопча был полным. В тот же день князь Семиретинский направил в главную квартиру телеграмму. Было уже темно, когда офицер связи принял ее в походной аппаратной и помчался к главнокомандующему. Ваше Высочество, от Эмеритинского добрая весть. Великий князь взял бланк, но было темно, и прочитать его он не смог. Созывай генералов.